Глава вторая. С момента нашей первой встречи с Глебом Поляковым прошла неделя. Николай, мой босс, торопил меня как мог. «Алиса, время поджидает», — многозначительно проговорил он, когда мы встретились в ресторане. Я предпочитала не появляться в офисе бизнесмена Николая Алферова, директора крупного предприятия, по совместительству моего отчима. Поэтому дела мы обычно обсуждали в ресторане. Я неторопливо разрезала мясо на кусочки. Николай, не прикоснувшись к еде, выжидающе смотрел на меня. Я скользнула взглядом по его напряженному лицу. Импозантный, седовласый мужчина, 60 лет. По выправке и прицельному острому взгляду было видно, что человек служил. Спокойный, уравновешенный и сдержанно равнодушный. Николай начал встречаться с моей мамой, когда мне было 10 лет. Очень быстро они съехались. Мой настоящий отец безумно до одури ревновал жену и не давал ей развода. До самой маминой смерти они так и оставались, официально расписаны. Я прогнала невеселые воспоминания и посмотрела Николаю прямо в глаза. «Завтра я выхожу на новую работу в качестве стажера. Я буду выполнять поручения личной помощницы Полякова и смогу подобраться к нему поближе». О чем задумчиво побарабанил пальцами по столу. Нам обязательно нужно найти на него компромат. На все про все у тебя два месяца. Я равнодушно кивнула. За это время я смогу раскачать глыбу по имени Глеб Поляков. Какое твое первое впечатление о нем? спросил Николай. Он облокотился локтями о стол и подался вперед, не переставая сверлить меня взглядом. Я отложила вилку, аппетит пропал. Решительный, жесткий, есть внутреннее чутье. «Ничего нового. Будет сложно, но я справлюсь». Откинувшись на спинку стула, я посмотрела на Николая и добавила. «И это моё последнее дело». Отчим вздохнул и скрестил руки на груди. «Ты можешь работать в моей строительной фирме. У тебя же экономическое образование. Будешь получать белую зарплату, пенсионные отчисления, приходить, как и все, в 9.00, час на обед, отпуск раз в год». Николай усмехнулся себе под нос. Только вот не взвоишь ли ты от тоски через полгода такой рутины, а, Алиса? Мы сверлили друг друга тяжелыми взглядами. Официантку, которая хотела в этот момент к нам подойти, словно ветром сдула. Атмосфера за столом сгустилась, набежали тучи и предупреждающе заворчала гроза. Характеры у нас у обоих были не из легких, и, как бы я ни испепеляла отчима пронзительным взглядом, глубоко внутри понимала, что он прав, а взвыла бы. Не через полгода, через два месяца. Мне нужен был постоянный приток адреналина. Я дышала полной груди, когда ходила по тонкому острию лезвия и обманывала влиятельных мужчин. Но долго так продолжаться не могло. Хоть я и была аккуратной, и многие из жертв не догадывались о моей причастности к их неудачам в бизнесе. Для всех я была обычной девушкой с высшим образованием, светлой головой на плечах и красивой внешностью. Меня хотели, в меня влюблялись но мало кто признавал волка в овечьей шкуре. В высших кругах я не вращалась. Светские рауты не посещала, дружбы с влиятельными людьми не заводила и с обманутыми мужчинами не пересекалась. Москва большая. В периоды затишья я жила в своей однокомнатной квартире-студии, писала картины, брала уроки в художественном училище, ходила в свою любимую кофейню и встречалась с приятельницами. А когда чувствовала, что кровь густеет, и я, начинаю сходить с ума, совершала какой-нибудь сумасшедший поступок. С компанией таких же безумцев уходила в поход на Эверест, прыгала с парашютом, летала на параплане, сигала с тарзанки. Я уже давно хотела завязать со своей шпионской деятельностью, о чем не раз сообщала отчиму. Я потеряла чувство новизны и уже не получала той эйфории, как раньше. Эта работа стала меня тяготить. Пожалуй, Глеб Поляков был достойным противником для завершения моей карьеры. Я усмехнулась своим мыслям и все же ответила отчиму. «С этим пора завязывать. Поляков последний». Николай пристально посмотрел мне в глаза. Наверное, он что-то там увидел, потому что лишь кивнул и сдержанно проронил. «Если нужна будет помощь, я всегда рядом, Алиса, не забывай об этом». Если бы я не знала отчима, то подумала бы, что в его холодных глазах промелькнули Теплые искорки, но дело было в искусственном освещении. Компания Глеба Полякова занимала отдельно стоящее многоэтажное здание. Современная воздушная архитектура, отделка из светлого кирпича, панорамные широкие окна. Несмотря на ранний час, парковка была уже забита, и сотрудники спешили занять свои рабочие места. Я выдохнула и, подбадривая себя цокотом каблуков, решительно направилась к входу. «Сегодня должен был состояться второй раунд». Предвкушение легкими мурашками пробежалось вдоль позвонка. Я подошла к стойке администратора и, представившись стажером, получила свой пропуск и дежурную улыбку. Нырнув в лифт, я сильно сжала пальцы, впиваясь ногтями в ладони и мысленно усмехнулась. «Давненько у меня не было такого мандража». Расправив плечи, я поймала в зеркальной стене лифта свой горящий взгляд. На лице выступил легкий румянец, губы раскраснелись безо всякой помады, грудь взволнованно вздымалась под бежевым офисным платьем со скромным круглым вырезом. Я поправила длинные светлые волосы, заплетенные во французскую косу, и отвернулась от своего отражения. Сейчас роль новенькой, волнующейся стажерки подходила мне идеально. Поднявшись на свой этаж, я медленно шагнула в коридор, Рабочий день только начинался, и люди спешили по своим делам, мимоходом здоровались друг с другом, заводили утренние расслабленные разговоры. Я незаметно осматривалась, запоминала лица, подмечала незначительные детали. Найдя нужный мне кабинет, я постучалась и вошла внутрь. Это была просторная светлая комната с высокими потолками. На больших окнах висели строгие жалюзи нейтрального цвета. Несколько столов с компьютерами были расположены в комфортном удалении друг от друга. Вдоль стен ровными рядами громоздились стеллажи с папками. За столом возле окна сидела стильно одетая женщина лет 50 с радикально короткой стрижкой, которая удивительным образом ей шла. Двое девушек шушукались возле шкафов. Увидев меня, они прервали свой разговор и уставились на меня. «Доброе утро. Мне нужна Ольга Александровна». Я обвела комнату взглядом и остановилась на женщине с экстравагантной стрижкой. «Она сейчас у Глеба Богдановича», — дружелюбно ответила женщина. «Значит, Поляков уже здесь». «А вы по какому вопросу?» — уточнила светленькая девушка, направляясь к своему столу. «Я пришла на стажировку». Несмотря на свою широкую улыбку, я оставалась на чеку. В женском коллективе никогда не знаешь, от кого можешь получить удар в спину. Значит, вы к нам, мы как раз ждали стажера, заметила женщина, сидящая у окна. Вы присаживаетесь, Ольга Александровна, подойдет, как только освободится. Если поляков в настроении, иначе придется ждать целую вечность, хмыкнула вторая девушка, поправляющая макияж возле зеркала. Женщина с короткой стрижкой кинула на нее предостерегающий взгляд, и снова обратилась ко мне. «Меня зовут Лидия. Скорее всего, работать вы будете в этом кабинете. И видеться мы будем часто». Женщина открыто улыбнулась, а я подумала, что с одной из коллег мне точно повезло. Лидия располагала к себе, но при этом была полна скрытого достоинства. С такой не станешь обсуждать бытовые дрязги или сплетничать о коллегах, и я почему-то была уверена, что Лидия — приятный и интересный собеседник. «Я Катя» представилась светленькая голубоглазая девушка. «Маргарита!» Вторая девушка с темными волосами до плеча кинула меня оценивающим взглядом, и я почти физически ощутила, как на меня с сочным шлепком наклеили ярлык. Любопытно было бы ознакомиться с его содержимым. Потеряв ко мне интерес, Маргарита отвернулась и продефилировала к своему столу. Познакомившись с новыми коллегами, я с удовольствием устроилась на стуле возле входа и достала телефон, чтобы проверить почту отвлек меня голос одной из девушек. «А наша прошлая стажёрка не выдержала и ушла раньше срока», — доверительно поделилась Катя, наблюдая за мной из-за монитора своего компьютера. «Почему?» — слегка напряглась я. «Когда познакомишься с Ольгой Александровной, ты поймешь. хихикнула Катя, косясь на Лидию, неодобрительно поджавшую губы. «Ольга трудоголик до мозга костей и того же требует от своих помощников, так что будь готова посреди ночи мчаться в офис, чтобы подготовить кабинет к утреннему совещанию или бежать сломя голову в химчистку, чтобы забрать рубашки Глеба Богдановича», протянула Маргарита, рассматривая свои темно бордовые ногти. «Что ж, если она хотела меня напугать, то у нее это не получилось. Я действительно была настроена на работу». Во-первых, чтобы Глеб Поляков заметил меня. Во-вторых, я надеялась, что мне доверят работу с важными документами. Поэтому я лишь пожала плечами и вернулась к своему телефону. А через какое-то время дверь открылась, и в кабинет стремительно вошла женщина лет сорока. А вот, наверное, и Ольга Александровна, — подумала я. У такого крупного предпринимателя, как Глеб Поляков, должна быть именно такая помощница. Не длинноногая сексопильная блондинка с грудью третьего размера, а Ольга Александровна. Сухая, строгая женщина, невнятной внешности, с плотно сжатыми губами и серо-голубыми внимательными глазами, выдающими повышенное IQ. Глеб Поляков ценил в людях результативность и не велся на яркую обертку. Наверное, если бы было наоборот, я бы разочаровалась. Женщина просканировала меня быстрым взглядом и, шагнув к Лидии, протянула ей папку. «Лидия, сделай, пожалуйста, отчет по этим данным. Нужно к концу дня». Поворот головы к столу Маргариты. «Рита, я все еще жду от тебя сравнительного анализа». И снова шажок ко мне. «Алиса? Пройдемте со мной». Я слегка опешила от стремительности этой дамы с четко выверенными движениями, поднялась со стула. «Здравствуйте, Ольга Александровна». Женщина лишь скопом моргнула на мое приветствие. Тратить драгоценную энергию на лишние слова, она явно не любила. Я вышла в коридор вслед за своей непосредственной начальницей. Не сбавляя шага, Ольга Александровна коротко взглянула на меня и быстро проговорила. «Алиса, если ты в дальнейшем хочешь работать в этой компании, тебе придется выложиться. Я буду требовать полной отдачи. Если ты не готова к этому, скажи мне сейчас. Не трать наше время». Подстраиваясь под стремительный шаг женщины, я твердо проговорила. «Я готова, и работы не боюсь». Ольга аккуратко кивнула, словно ждала от меня этих слов. А в лифте мы поднялись на этаж выше. За это время Ольга успела ответить на несколько деловых звонков и решить пару вопросов с коллегами, встретившимися по пути. «Невероятная женщина. Может, и не нужно соблазнять Полякова», — мелькнула у меня в голове. «Все ниточки в руках этой женщины». Уверена, у Ольги есть компромат на своего начальника и не один. Только подобраться к ней будет сложно. Железная леди. Здесь кабинет нашего начальника Глеба Богдановича. Негромкий голос заставил меня встрепенуться. Мы стояли в приемной. Миловидная блондинка, сидевшая за столом, приветливо улыбнулась. А вот тут Глеб Поляков проявил себя как обычный самец. В секретарше он взял симпатичную мордашку с ладной фигуркой. Представлять начальнику очередную стажёрку, то есть меня, не стали. Но я не особо расстроилась. Голова и так шла кругом. Меня знакомили с коллегами, давали бесконечные поручения, вручали какие-то бумаги, с которыми нужно было ознакомиться до конца дня. Ближе к обеденному перерыву я загрузилась работой окончательно. Офис опустил, все разошлись на обед. Кто-то спустился в ближайшее кафе, кто-то разогревал заготовленную домашнюю еду в комнатах отдыха. Лидия позвала меня разделить с ней чаепитие, но я лишь извиняюсь, улыбнулась и развела руками. К концу дня я планировала выполнить все задания, чего бы мне это не стоило. Женщина, понимающе кивнула и, выключив компьютер, ушла. Катя умчалась, переговариваясь с кем-то по телефону, и, судя по долетавшим обрывкам фраз, обедать она планировала с зайкой и котиком в одном лице. Маргарита обновила возле зеркала свой макияж и мимоходом, махнув мне рукой, вышла из кабинета. Я осталась одна. Расслабленно откинувшись на спинку стула, я потерла лицо ладонями. В первые дни всегда сложно. Дальше будет проще. Я знала это. Не понаслышке. Мне не раз приходилось устраиваться на работу в компании, которыми руководили интересующие меня объекты. Я не соврала Ульге Ольге Александровне сказав, что «не боюсь работы». Я действительно была готова вкалывать до позднего вечера. Это даже приносило мне необъяснимое удовольствие. Я любила быть лучше во всем. Я знала, что меня заметят и оценят о в работе. А дальше я буду действовать по обстоятельствам. Интуиция подсказывала, что Глебу Полякову нужна необычная женщина, эдакая умница, внутри которой бушует скрытый огонь. Уверена, ему понравится сочетание льда и пламени. Эта роль получается у меня как нельзя лучше. Я свернула на экране открытые документы и поднялась со стула. Мне срочно требовалось кофе. На нашем этаже была кофемашина, и я решила немного прогуляться. Прикрыв дверь кабинета, я двинулась на манящий запах кофейных зерен. Дойдя до автомата, я взяла одноразовый стаканчик и выбрала из списка капучино. Пока волшебный аппарат размышлял над моей просьбой, я огляделась по сторонам и увидела Глеба Полякова. Он стоял рядом с молодым светловолосым мужчиной и с легкой улыбкой что-то говорил ему. Безупречный костюм, идеальная стрижка, выверенные движения и сосредоточенный проницательный взгляд. Даже улыбка не смягчала эти серые, как сталь, глаза. Глеб, не прерывая разговора, медленно повернул голову, как волк, почуявший добычу, он перехватил мой взгляд и задержал его на долгие доли секунды. Пульс моментально подскочил. Чтобы скрыть азартный блеск, мелькнувший в моих глазах, я резко отвернулась к кофемашине. Поляков зажегся. Я уже чувствовала это. Взяв стаканчик с кофе, я медленно выпрямилась. За спиной раздались мужские шаги, уверенные, весомые, неторопливые. Так я увижу когда-нибудь на твоих губах ярко-красную помаду. Насмешливый голос прозвучал прямо над ухом. Я расправила плечи и плавно развернулась. Серые глаза рассматривали меня с интересом, как диковинную бабочку из коллекции. Я ответила холодным, невозмутимым взглядом. Красная помада оставляет следы на белой рубашке. Глеб Поляков опасно прищурился, а я поняла, что играю с огнем. Все шло по плану.